Глава 8 «Будьте благодарны своим врагам». «Хорошие люди принесут вам счастье. Плохие люди наградят вас опытом. Худшие дадут вам урок, а лучшие подарят воспоминания». Уилл Смит. «Для меня, как для юриста по первому образованию, личные права и свободы всегда имели огромное значение» и в моей жизненной шкале ценностей они стоят на первом месте. Я искренне убежден, что жизнь человека является самым большим сокровищем в этом измерении. Бытие всего сущего для меня является сакральным даром. Это одна из основных причин, почему я стал вегетарианцем. Я ценю и уважаю личное пространство людей и очень трепетно отношусь к своему. На спортивных сборах и соревнованиях я всегда отстаивал право иметь свой личный номер, где бы мог находиться в одиночестве и ментально восстанавливаться в тишине. Но все мы разные, и многие, наоборот, боятся остаться один на один с самим собой. Однако надо понимать, что коммуникация является одной из самых важных составляющих жизни людей. А в последнее время я прихожу к мысли, что общение — Вообще, самый главный инструмент созидания всех материальных и нематериальных благ. Взаимодействуя друг с другом, мы получаем эмоции, делающие нас счастливыми или несчастными. Приобретаем ценные связи, либо теряем их. Из наших отношений с людьми, друзьями, партнерами создаются союзы, проекты, бизнесы, возникают трансконтинентальные корпорации — В результате коммуникации, передачи опыта друг другу, рождаются гениальные решения, которые двигают все человечество вперед. Если посмотреть в глобальном масштабе, мы люди являемся одним целым, единым организмом, который живет и двигается в этом пространстве к достижению своих материальных целей и духовному росту. Поэтому ценность жизни каждого из нас очень велика. 10 лет, проведенные в сборной национальной команде, безусловно, дали мне колоссальный опыт в отношении коммуникации с людьми. Ведь сборная ⁇ это коллектив единомышленников, проводящих очень много времени вместе. Я считаю, что самым лучшим средством для максимально быстрого налаживания взаимоотношений является физическая тренировка. Поэтому спортивные команды ⁇ это очень тесно сплоченные коллективы. В них каждый член часть сообщества, работающего как единый организм. И каждый имеет огромное значение, ведь он приносит в команду свой опыт, навыки и знания, тем самым делая ее сильнее. Но здесь есть и свои обратные стороны. В любых коллективах возникают размолвки различной степени сложности и эмоционального накала. Часто после ссоры люди остаются врагами, Безусловно, у каждого человека, принимающего участие в конфликте, окажется свой путь и свои эмоциональные переживания, которые, скорее всего, вылечит время. Но я пришел к выводу, что надо быть безмерно благодарным своим врагам и предателям за тот опыт и знания, которые ты приобретаешь, даже если противоречия не разрешились. Любая коммуникация — это дар, который дается нам, Не случайно. Если мы осознаем, что конфликты необходимы нам для анализа и личностного роста, и наши недруги — это на самом деле положительные герои, которые просто являются проводниками жизненного опыта, то поймем, за что нужно благодарить и любить таких людей. Потому что от вас зависит, как вы отнесетесь к конфликту. Примите и вырастите на нем или закроетесь в своей обиде на врага и на весь мир, чувствуя себя жертвой злых людей и обстоятельств. Чтобы пояснить свою мысль, я снова обращусь к философии дзюдо. Мастер этого единоборства не рассматривает схватку как конфликт, противостояние двух врагов. Он ощущает поединок как момент служения и отдавания, когда каждый из соперников делится своим мастерством и навыками. Да, один из них станет фактическим победителем, а другой — побежденным. Но положительный опыт и благодарность оппоненту останется у каждого. Будьте благодарны своим врагам и предателям. Ведь любое противостояние — это ситуация, когда один человек делится своим бесценным опытом с другим, и каждый в результате растет и становится сильнее. На своем жизненном пути — Мне довелось встретиться с предательством. И это один из самых ярких моментов в моей жизни. Опыт, на котором я очень сильно вырос, значительно пересмотрел свои ценности и взгляды на жизнь. После окончания спортивной карьеры я набирался компетенций в различных организациях, создавал свой бизнес и продолжал заниматься спортом. В конце 2012 года мне представилась возможность познакомиться с управляющим, который курировал многие активы и направления деятельности одного из миллиардеров из российского списка Forbes. Человек это был действительно незаурядный, обладающий феноменальными умственными способностями. Так сложилось, что он предложил мне попробовать свои силы и потрудиться в подконтрольной ему корпорации, на что я согласился. Я понимал, что для меня это будет потрясающий опыт. Возможности спортсмена превратиться в бизнесмена. Я вообще очень ценю общение с сильными и успешными людьми, у которых можно поучиться, и когда встречаю таковых, то всегда стараюсь максимально перенять их знания. К сожалению, подобных выдающихся личностей на нашем пути не так много, отчего опыт общения с ними становится еще более ценным. И для меня мой старший коллега стал очередным наставником. Он активно интересовался дзюдо и киндо, современное японское боевое искусство фехтования на бамбуковых мечах, которым мне тоже выдалась возможность позаниматься. Любовь к спорту нас очень сильно сблизила, мы проводили много совместных тренировок и даже летали в Японию большим коллективом. Я считал его учителем, старшим братом, проводником в понимании того, как работают бизнес-модели. Многие годы наших совместных трудов и дружбы стали для меня периодом колоссального роста и развития в области бизнеса и финансов. Каково же было мое удивление, когда мой наставник, в обстоятельствах, сложившихся для него не совсем благоприятно, повел себя так, будто не было наших добрых отношений и дружбы. Попросту говоря, предал меня. Для меня это событие оказалось личной трагедией. Я был просто не в силах поверить, что человек смог одним поступком перечеркнуть длительный период наших теплых отношений. Но чужая душа Потемки, Мне пришлось принять тот факт, что его чувства ко мне не были искренними, и я оказался всего лишь разменной монетой в чужой игре. Я долго переживал это эмоциональное потрясение, анализировал ситуацию с разных сторон, пытался смотреть на произошедшее под различными углами но только спустя годы понял, что именно то предательство послужило для меня огромным мотивирующим фактором — пинком под зад, с помощью которого я не остановился в росте и развитии, а продолжил свой путь. Пришло осознание, что и этот человек, и его коварство стали большим вкладом в мой эмоционально-психологический рост. В 1907 году дзюдо мастера Кано — получило настолько большое распространение, что его ввели в программу общеобразовательных средних школ Японии. Также я понял, что нельзя жить с обидами. Надо очищать свое внутреннее состояние, анализируя и делая выводы, учиться исправлять ошибки, становиться круче и сильнее. Надо ценить врагов и предателей. Ведь они дают нам опыт и мотивацию, способствуют нашему развитию. Это правило касается не только спорта и бизнеса, но и жизни в целом. Например, я очень тяжело переживаю, если люди, создавшие семью и родившие детей, разводятся. Особенно, когда это мои близкие. Анализируя ситуацию, я пришел к выводу, что развод — тоже своего рода предательство. Ведь два человека, заключившие между собой союз, Сделавшие конкретные договоренности, которые подтвердили в зависимости от формата бракосочетания те или иные органы, в конечном итоге расстаются. То есть приходит момент в их жизни, когда они предают друг друга, нарушая данные обещания и взятые обязательства. Поэтому для меня всегда является определенным показателем, разводился человек или нет. Собственно, развод — это грань, переступив которую человек уже способен пренебрегать договоренностями. Напрашивается логическое умозаключение, что разведенный однажды с большой вероятностью может повторить это и в других браках. Безусловно, ситуации бывают разные, и, как правило, инициатором развода является одна из сторон. Но для меня союз двух людей по обоюдному согласию — Это определенные обязательства друг перед другом. Поэтому я считаю, что оба супруга должны взять на себя ответственность за случившееся. Просто кто-то больше, кто-то меньше, но при любых обстоятельствах у каждой из сторон есть косвенная вина и есть прямая. Однако у ситуации есть и положительная составляющая, заключающаяся в том, что развод и предательство друг друга — это бесценный опыт, которые надо анализировать и делать выводы. Важно понять, почему так произошло. Как люди оказались в этой точке? Как должен был вести себя каждый из супругов, чтобы не допустить этого кризиса и расставания? В чем они ошиблись? Что надо исправить в дальнейшей жизни, чтобы стать лучше и извлечь правильные уроки? Ну и, конечно, надо быть благодарным своим бывшим. Любить их за опыт и эмоции, которые они дали. За тот отрезок жизни, который вы провели вместе. У меня на глазах за последние годы произошли две прямо-таки зеркальные ситуации, случившиеся у моих близких родственников. Две семьи, в каждой по трое детей, в обеих состоялся развод по инициативе жен, но по разным причинам. В первом случае — из-за измены мужа. Во втором — вследствие непримиримости взглядов супругов на совместную жизнь. Сейчас изменщик из первой пары так и продолжает гулять от одной женщины к другой, пытаясь выстроить с каждой семью и не извлекая никаких уроков из своего предыдущего опыта. Его супруга ситуацию приняла, сделав вывод, что всегда надо смотреть на прошлое человека. Если он гулял и изменял предыдущим женщинам, то есть огромная вероятность, что подобное поведение продолжится. Во второй паре был очень сложный и конфликтный развод с разделом имущества и прав на детей. Муж не мог примириться с тем, что жена стремилась избавить его от зависимости. Он-то пребывал в уверенности, что все в порядке, а супруга просто ищет причины для развода. Но я, глядя со стороны, понимал. У человека настолько затуманен разум, что он не отдает себе отчет в происходящем. И расставание, скорее всего, не принесет ему никаких новых идей, не просветлит его существование. Его супруга же, разведясь, ощутила в себе огромную энергию, осознав, что муж был тем камнем, который много лет тянул ее на дно. Обе эти ситуации только утвердили меня в мысли, что любые близкие отношения между людьми а тем более супругами, это колоссальная ежесекундная работа, в первую очередь над самим собой. Ведь каждый человек в нашей жизни дается нам для проработки своих ментальных проблем. И над семейными и супружескими отношениями надо постоянно трудиться, а не разводиться после каждой ссоры. Скажу больше, все изъяны, которые мы видим в нашей второй половине — Это наши собственные недостатки. А партнеры лишь ментально подсвечивают то, над чем именно нам надо потрудиться. Поэтому, безусловно, надо ценить своих супругов и быть им благодарными, даже если пути разошлись. Ведь именно эти уроки, при условии проведенного анализа и сделанных правильных выводов, не повторятся в нашей жизни. А значит, мы выросли и прогрессируем. Если рассуждать глобально, все люди, встречаясь между собой в течение жизни, для чего-то служат, каждый каждому. Любой из нас послан сюда со своей миссией, и не бывает ни одной случайной встречи. Каждый человек — это частица чего-то большего, поэтому надо уважать и любить окружающих и всех живых существ в целом, и быть благодарными за те уроки, которые мы преподаем друг другу даже если кажется, что этот опыт отрицательный. Несмотря ни на что, будьте всегда благодарны своим врагам, бывшим партнерам и предателям. Ведь они делятся с вами своим бесценным опытом. Не торопитесь делать выводы. Мы не всегда сразу видим картину целиком, и часто на то, чтобы все переосмыслить и понять, а тем более быть благодарными, Нам нужно время. Практикум. Как простить себя и окружающих и научиться быть благодарным. Благодарность — одна из самых мощных и чудодейственных эмоций. Она делает нас открытыми к новым свершениям, творческим идеям, мечтам, счастью. Но не все способны легко испытывать благодарность. Некоторые даже не вполне понимают, что это такое. Я поделюсь собственными размышлениями на эту тему и расскажу о способах, которыми можно пробудить в себе это прекрасное чувство. Первый. Осознайте, что означает благодарность. Это не просто слово или поступок, а определенный образ мышления. Когда мы испытываем признательность к Вселенной за саму возможность жить, за каждый новый день — предоставляющий нам много разнообразных шансов, за солнце, дающее свет и тепло, за ветер, что приносит свежесть, за дождь, который напитывает землю. Мы благодарим всех людей, что встречаются на нашем пути и являются, по сути, зеркалом нашего поведения. Мы учимся у наших критиков, оппонентов и предателей, всей душой осознавая, что они помогают нам становиться лучше. Мы благословляем каждое событие, произошедшее с нами, потому что оно позволяет нам идти вперед, менять себя, подниматься на ступень выше. 2. Примите себя. В вас присутствует большой спектр различных качеств, а понятие о том, плохие они или хорошие, — это субъективная оценка. Все ваши черты характера, безусловно, вам нужны для чего-то. Очень важно принять себя такими, какие вы есть. Выпишите на листе бумаги свои качества, причем старайтесь перечислить их честно, не делая акцента на положительных или отрицательных. Это нужно не для того, чтобы возгордиться собой или выявить свою темную сторону, а чтобы понять и полюбить себя таким, какой есть. Я имею в виду неэгоистичную любовь, попахивающую нарциссизмом, любим и гордыней. А то удивительное и прекрасное чувство, когда, принимая себя, мы осознаем свое место в мире и начинаем щедро делиться теплотой своей души с окружающими. Когда мы любим себя, то заботимся о своем здоровье, уме, теле, мыслях, душе. Признаем все свои качества и умеем ими пользоваться во благо себе и другим. Третий. Простите себя и других. Пока мы жаждем мести, копим в себе обиды, испытываем ненависть, у нас нет возможности совершить прорыв и сделать свою жизнь прекрасней, потому что злые чувства будут постоянно мешать нам, разрушая изнутри. Очень важно понять, что все перечисленные эмоции, основанные на желании исправить каких-то плохих людей — на самом деле отражают нашу неготовность заглянуть внутрь, разобраться в себе. Все негативные чувства, что вызывают в нас другие, это наши собственные, непроработанные внутренние проблемы. Каждый имеет основания для тех поступков, что он совершает, и слов, что он произносит. Через понимание других вы сможете простить и себя. Не храните обиды, учитесь прощать, и принимать людей такими, как есть. Вместе с грузом обид вы тащите и отрицательную энергию, которая забирает у вас силы. А вам нужны ресурсы на то, чтобы двигаться вперед к своим целям, мечтам, к той прекрасной жизни, которой вы хотите жить. Четвертый. «Живите и будьте благодарны здесь и сейчас». Учитесь радоваться тому, что с вами происходит в настоящий момент. Многие постоянно пребывают либо где-то в прошлом, переживая свои былые успехи или неудачи, либо в будущем, в мечтах, которые, может, никогда не станут реальностью. Но самое важное — осознавать себя в настоящем, видеть, слышать, наблюдать за собой. Что вы создаете именно сейчас — Зачем вы это делаете? Какие эмоции испытываете? Применяйте простой тест. Вечером попробуйте себе ответить, как прошел ваш день, что вы запомнили. Если вспоминается мало деталей, значит, ваши мысли были где угодно, но только не с вами. И тогда скажите честно, прожили ли вы вообще этот день?